Красный Новый год Новогодние праздники в советское время носили прежде всего воспитательный характер. Об этом не распишет и Елена Владимировна Душечкина в своем исследовании под названием «Русская елка контра. Именно в связи с этим происходят глобальные изменения. Старые традиции уходят, складываются новые «Прощайте рождественские гадания и колядования, прощайте живые картины и безудержные кутежи с фейерверками». Хотя, постойте, история развивается по спирали, в этом мы не раз убеждались на практике. Всё вернётся в своё время, а пока…» Первые советские ёлки проходили с явным политическим контекстом. Было много детей в костюмах красногвардейцев, покорителей Арктики. В сценках, песнях и стихах прослеживается патриотическое направление. Теперь сверху внушали, что Новый год – праздник общественный, да еще и политически значимый. Впрочем, сам уклад жизни и новый государственный строй вели к этому. Общественное становилось выше личного. Стирались границы между социальными слоями, все люди жили приблизительно одинаково, за исключением, конечно, тонкой прослойки элиты. Впрочем, партийная верхушка также отмечала Новый год дома или на даче, у камина. Единственное, чем выделялись лидеры страны, это шикарное застолье. Большее количество и лучшее качество спиртного. Сталин отмечал Новый год скромно, в кругу самых близких – Он обычно выпивал из отдельного графина, причем даже не водку, а обыкновенную воду. Народ праздновал просто, небогато, но душевно и дружно. Ушли гадания, но остались ледяные горки, салазки и коньки. Ушли живые картины, зато с таким же творчеством, как к созданию пантомимы, граждане подходили к подготовке новогодних карнавальных костюмов. Учитывая дефицит и нужду, только креативный подход мог помочь в этом деле. Прокатимся снова в машине времени. Перенесемся в предвоенные годы. Драматический театр в Чите гудит словно улей. В афише указано, что предстоит балмаскарад, и ожидаются призы за самый оригинальный костюм. И вот кого тут только нет – Дама-пик в чёрном наряде и плотной вуале, сшитой на скорую руку из старых колгот. Снежная королева, на платье которой нашиты звёзды и снежинки из фольги. Фрейлина, чьи юбки в диаметре чуть ли не два метра, и не сразу догадаешься, что сшиты они из марли и крахмалины. Бумажный веер в руках и маска из картона дополняют образ. Полно красавиц в русских народных костюмах, в кокошниках. Много принцесс, не пожалевших ради новогоднего преображения свадебных платьев. Вдоволь мушкетёров и гвардейцев с нарисованными усами, игрушечными саблями и пистолетами, позаимствованными у сыновей. Есть и русские богатыри. Роль кольчуги исполняет у кого рыбацкая сеть, у кого бумажная гирлянда, заботливо склеенная дочкой или женой. А вот и явный победитель – Змей Горыныч. Вместо двух дополнительных голов раскрашенные банки из-под тушёнки, прикрепленные к костюму с помощью проволоки. Маленькие, гремящие, зато необычные и забавные. Детские костюмы шились с еще большим тщанием и выдумкой, так что к празднику готовились задолго до января. Требовались время и фантазия, чтобы буквально из ничего смастерить наряд зайчика или снежинки. Фотоаппараты тогда еще были редкостью, и новогодние снимки мог сделать не каждый. Но память бережно хранила и новогодние утренники, и балы для взрослых. Многим из нас бабушки и дедушки рассказывали о том, какими были их новогодние елки – лично или через поколение. Из этих воспоминаний складываются семейные истории и традиции. Уличные гуляния были тогда не особо приняты. Обычно ходили по пригласительным билетам от правкома в театры, во дворцы культуры, а к полуночи собирались дома. Во многих компаниях находился массовик-затейник, который прямо по ходу дела сочинял увеселительную программу. Так устраивали лотереи для детей и взрослых. Складывали в коробку милые безделушки – шарики, свистульки, ёлочные игрушки, конфеты и вытягивали по очереди – Играли в фанты, пели, танцевали, топчась на месте, так как свободного пространства для вальсов и фокстротов не оставалось. Аккомпанементом чаще всего служила губная гармошка или аккордеон, и, конечно же, радио. Оно оповестило и о войне.